Глава 17. Проверка на вшивость. Вейлонг смотрел на варвара с запада и чувствовал, как ярость закипает где-то в районе груди. Этот урод предложил драться с ним зубочисткой. Зубочисткой! Отец прислал его сюда с четкими указаниями. Не дать клану Шу получить тело дракона. — Они ослабли, сын, — говорил старик, поглаживая свою идеально ухоженную бородку. После того провала с островом, император потерял к ним доверие. Самое время окончательно их добить. Но Вейлонгу было плевать на политические игры отца. У него были свои счеты с этим проклятым кланом. Год назад он приехал к ним с предложением руки и сердца. Привез подарков на целое состояние, редкие артефакты, древние свитки, даже живого феникса в клетке из лунного серебра. И что? Эта сучка Шулонг посмела ему отказать. «Вы слишком жестоки для меня, господин Вэй», — сказала она тогда своим мелодичным голоском. «Я не смогу полюбить человека, который находит удовольствие в чужой боли». «Удовольствие в чужой боли?» «Да он просто приказал высечь слугу, который пролил вино на его новые сапоги всего «Сего-то пятьдесят ударов плетью. Ну ладно, семьдесят. И слуга потом умер. Но это детали». А теперь эта дрянь смотрела на какого-то западного выскочку с таким обожанием, будто он спустился с небес на золотой колеснице или сам горный дракон, ставший человеком. Ему становилось тошно. Вейлонг положил руку на рукоять своего меча. Подарок его уважаемого дядюшки на день рождения. Как удачно, что первая кровь, которую вкусит этот клинок, будет кровью проклятого иностранца. Этот Дарион Торн стоял напротив с видом человека, которому предстоит неспешная прогулка в парке. В правой руке он небрежно крутил зубочистку. Обычную бамбуковую палочку длиной с мизинец. Левая рука вообще была в кармане. «Самоуверенный идиот!» — подумал Вейлонг, принимая стойку школы железного журавля. Ноги на ширине плеч, центр тяжести смещен вниз, правая рука готова выхватить клинок быстрее молнии. Эту стойку он оттачивал с пяти лет, под руководством лучших мастеров империи. В ней было все — мощь, скорость, непредсказуемость. Торн даже не пошевелился. Просто стоял, улыбался, той самой улыбкой, от которой хотелось либо убежать, либо ударить его по лицу. Вайлонг выбрал второй вариант. Вернее, собирался выбрать. А потом Торн щелкнул пальцами. Звук был негромким, как если сломать сухую веточку. Но зубочистка... Зубочистка превратилась в снаряд... Вайлонг видел, как она вылетела из пальцев Торна, оставляя за собой едва видимый воздушный след. Скорость была невозможной, быстрее стрелы, быстрее магического снаряда, быстрее всего, что он видел в жизни. Инстинкты спасли ему жизнь. Тело среагировало раньше разума, дернув голову влево. Зубочистка прошла в миллиметре от щеки, оставив тонкую царапину, из которой выступила капелька крови. А затем с глухим стуком больше похоже на выстрел арбалетного болта, лонзилась в деревянную колонну. Вейлонг машинально повернул голову посмотреть. Зубочистка торчала из дерева, погрузившись по самое основание, в массивной колонне, которая выдержала бы удар тарана. Трещина пошла вверх по дереву. — Я победил! — мелькнула мысль. — Он промахнулся! У него больше нет оружия, и теперь... Следующий мир миг взорвался, а потом перевернулся и потух. Я смотрел, как этот напыщенный индюк поворачивает голову, чтобы полюбоваться на сбочистку в колонне. Ошибка новичка номер один — отвлекаться во время боя. В реальной драке это означает смерть. Мой кулак встретился с его челюстью ровно в тот момент, когда он начал поворачиваться обратно. Я вложил в удар ровно столько силы, сколько нужно, чтобы вырубить человека, но не превратить его череп в современное искусство. Годы практики искусства пустой руки научили меня идеально дозировать силу, хотя изначально эти техники созданы для убийства. Вейлонг даже писнуть не успел. Глаза закатились, показав белки, колени подогнулись, и наследник великого клана рухнул на пол с тем характерным звуком, который издает мешок картошки при падении с высоты. Полное и безоговорочное отключение питания. Его голова еще пару раз подпрыгнула на полу, а затем замерла. Из носа потекла струя крови. Тишина. Я огляделся, наслаждаясь общим ступором. Лица присутствующих стоили отдельной картинной галереи. Кадна стоял с открытым ртом, как карп на рыбалке. Его планшет выскользнул из рук и грохнулся об пол, но он даже не заметил. В глазах моего партнера читалось хорошо знакомое он? «Но почему опять? Почему именно сегодня? Почему именно здесь?» Леон прислонился к стене, потому что его ноги после недели морской болезни все еще не держали нормально. На его аристократическом лице застыло выражение человека, который пытается понять законы физики, но физика уже ушла домой и не отвечает на звонки. «Браво!» – заорал Гелиос, хлопая в ладоши, как тюлень на представлении. «Великолепно! Восхитительно! Я знал, что ставить надо было на вас! Где моя награда?» «Ты ни черта не ставил!» — автоматически поправил его Кайден, все еще не отрывая взгляды от бессознательного Вейлонга. «У тебя нет денег, мы же их забрали!» «Несущественные мелочи!» Аукционер покачнулся и схватился за стол. «Я ставил морально, духовно, метафизически!» Слуги клана Шу застыли, как солдатики в карауле. Кто-то держал поднос с едой уже минуту три, забыв, зачем вообще его взял. В их глазах читался тот первобытный ужас, который испытывает курица при виде лисы в курятнике. Элегация клана Вэй выглядела так, будто их всех разом ударила молнией. Старики-советники переглядывались, открывая и закрывая рты, как рыбы. Их непобедимый наследник, гордость клана, гроза дуэлянтов, валялся на полу и пускал слюни. Но самое интересное лицо было у Шусонг. Девушка смотрела на меня с таким восторгом, будто я только что подарил ей на день рождения пони, завернутого в радугу и посыпанного блесками. Девушка явно недолюбливала этого парня. Я спокойно подошел к телу поверженного противника и присел рядом. Охрана клана Вей дернулась было вперед, но воины клана Шум мгновенно обнажили оружие, преграждая путь. Напряжение можно было резать ножом и подавать, как закуску. — Тихо, девочки, без паники, — сказал я, не поднимая головы. — Я не собираюсь его добивать. — Чтобы я и детей убивал? Нет уж. Кто-то из делегации вы издал сдавленный писк. — Шучу, шучу. Я вытащил меч вай-лонга из ножен. Красивый клинок, великолепная работа, идеальный баланс. Узоры на лезвие выглядели, как застывший лунный свет. Жаль, что владелец полный придурок. Я встал и подошел к столу, где все еще стояли недоеденный блюдо Взял бутылочку с рисовой настойкой. Ту самую, которую Гелиус хлестал весь вечер как воду. «Интересный факт о ядах», — сказал я, откупыривая бутылку. «Большинство из них плохо переносит алкоголь». Особенно рисовый. Происходит реакция, яд проявляет себя. Я медленно, чтобы все видели каждое движение, вылил настойку на клинок. Эффект был мгновенным. Металл зашипел, как разозленная кошка. От лезвия поднялся зеленоватый дым с запахом тухлых яиц и горелой резины. По всей длине клинка побежали темные разводы, словно ржавчина. «О, ну надо же, времена идут, а яды не меняются», — сказал я с интересом. «Дыхание изумрудной змеи. Редкий яд, между прочим. Дорогой, даже в мое время. Убивает медленно месяца за три-четыре. Сначала слабость, потом галлюцинации, потом органы начинают отказывать по очереди». В конце умирает в страшных муках, моля о смерти. Я сделал театральную паузу. Вот только это не боевой яд. Им не мажут клинки для врагов, слишком медленно действуют. Это яд для владельца меча. Каждый раз, когда Вейлонг брал рукоять, яд проникал через кожу. Микродозы почти незаметно. Еще пару месяцев, и ваш наследник начал бы кашлять кровью. Живописно получилось бы. Делегация клана Вей побледнела, как группа привидений на собрание анонимных мертвецов. «Так что, господа...» — я небрежно бросил меч к ногам главы охраны. «Разберитесь сначала, кто у вас там хочет грохнуть наследничка. А потом уже лезьте к другим с претензиями. Бревно в своем глазу разглядеть сложно, понимаю, но я вам помог. Безвозмездно, так сказать». Глава охраны — седой мужчина с лицом, на котором можно было колоть орехи. Поднял меч и внимательно осмотрел. Потом глубоко поклонился. «Этот клинок подарил господину неделю назад его дядя, сказал он тихо. «Благодарю вас, господин Торн, за проницательность и за то, что не убили нашего молодого господина». «Да ладно!» — махнул я рукой. «Просто не люблю нечестную игру. Если уж драться, то по-честному, а отравить из-под это для крыс». В этот момент Вейлонг начал приходить с себя. Он застонал, попытался сесть, схватился за челюсть. «Что за...» — промямлил он сквозь опухшие губы. «Я его убью. Этот варвар жульничал он...» Глава охраны наклонился к нему и что-то быстро зашептал на ухо. С каждым словом лицо Вейлонга бледнело все больше. Под конец он выглядел так, будто увидел собственные похороны. Молодой аристократ с трудом поднялся на ноги, покачнулся, но устоял. Повернулся к шусонку и, скрипя зубами, как несмазанная дверь, опустился на одно колено. «Госпожа Шу», — выдавил он, — «приношу извинения за свое недостойное поведение в вашем доме. Клан Вэй больше не будут вмешиваться в дела клана Шу». Потом встал, развернулся и пошел к выходу. Вся делегация поспешила за ним. У дверей Вэй Лонг обернулся и посмотрел на меня. Его глазах было столько ненависти, что можно было зажигать спички. «Это не конец, Торн!» — прошепел он. — Конечно, нет, — согласился я. — Но ты бы поосторожнее. В семейном склепе тебя ждут с распростертыми объятиями. Вейлонг побагровел, но промолчал. Развернулся и вышел, хлопнув дверью так, что со стены упала картина с изображением цветущей сакуры. Я повернулся к застывшим хозяевам и гостям. — Ну что, продолжим ужин? — спросил я, усаживаясь обратно за стол. — А то я смотрю на эти блюда и снова есть хочется. Кстати, мастер Ченг «Можно еще той острой штуки. Седьмой уровень вроде был вкусным». Повар, который все это время стоял в дверях кухни с выпученными глазами, закивал так энергично, что чуть не сбросил свой колпак. «Конечно, сейчас, сиди минуту. Для вас все самое лучшее». Шусон подошла ко мне и поклонилась. Низко, почти до земли. «Господин Торн, я...» Я поднял руку, останавливая ее. «Не надо. Он мешал мне есть. Это непростительно». К тому же у него рожа была слишком самодовольная. Кулак сам просился. Девушка выпрямилась, и я увидел, что она улыбается. Не той вежливой улыбкой, которую надевают аристократы как маску, а искренне от души. — Вы удивительный человек, господин Торн. — Это еще мягко сказано, — пробормотал Кайден, подбирая свой планшет с пола. — Ледишу, можно мне чего-нибудь покрепче? После таких представлений чувствую мне... Нужно успокоить нервы. Вечер близился к концу. Мы с Шусонг прогуливались по внутреннему саду резиденции. Он был выполнен в традиционном стиле. Каменные дорожки, мостики над искусственными ручьями, фонари из рисовой бумаги, создающие мягкий свет. Наконец девушка расслабилась и перестала обращаться ко мне формально. — Это легендарный сад трех лун, — говорила Шусонг, ведя меня между клумбами с ночными цветами. Мой прадед создал его в честь победы над боссом из разлома Кровавый Туман. Мы подошли к небольшой беседке, стены которой были увешаны древними свитками. Шулсонг зажгла благовоние, и воздух наполнился ароматом сандала и жасмина. «Это фрагменты жизни нашего основателя», — сказала она с гордостью. «Великого Линшуана, который победил семь демонов Запада и основал школу пустой руки». Я присмотрелся к свиткам. На них был изображен Дарт, узнаваемая остроконечная бородка, высокомерная поза, меч за спиной. Правда, художник явно польстил, нарисовал его на полметра выше и с мускулатурой, как у тяжелоатлета. Дарт был крепким, но не настолько. — Говорят, он был воплощением благородства, — продолжала Шусонг мечтательным голосом. — Никогда не лгал, всегда помогал слабым, раздавал свое богатство бедным. Я закашлялся, вспомнив, как... Эдарт обыграл меня в карты, жульничев с помеченной колодой, а потом потратил выигрыш на девочек в борделе «Красный фонарь». Думается мне, что у него отпрысков было очень много, ведь отбоя в женском внимании он не имел». «Что-то не так?» — спросила девушка. «Нет, просто уверена, что он был таким уж святым». «Конечно!» — возмутилась она. «В хрониках написано, что он медитировал по двенадцать часов в день, питался только рисом и родниковой водой» и дал обет безбрачия, чтобы полностью посвятить себя совершенствованию боевых искусств. Я представил лицо Эдарда, если бы он услышал про обед безбрачия, а он, который не мог прожить и недели без женской компании, который однажды умудрился соблазнить трех сестер за один вечер, а потом еще и их мать в придачу. При этом они еще и доброжелательно махали ему на прощание, даже не думая ссориться. — А еще, — продолжала Шусонг, Он изобрел технику парящего дракона, удар такой силы, что мог раскалывать горы. — Парящего дракона? — переспросил я. — Ты уверена? — Абсолютно. Это наша фамильная техника. Она стала стойкой и продемонстрировала несколько движений. Техника была неплохой, но... — Это же пьяный журавль, — сказал я. — Что? Нет, это парящий дракон. — Сонг. — Это пьяный журавль. Эдарт придумал его, когда напился на празднование очередной победы над демонами. Он пытался показать обычного журавля, но был настолько пьян, что получилось вот это. Потом трезвый посмотрел и решил, что неплохо вышло. Шусон смотрел на меня, как на святотаться. «Дарю, он боюсь, что я не хочу узнать, как было на самом деле». «Ладно, ладно», — улыбнулся я. «Ну, я вот что скажу. Эдарт не был бы столь хорошим воином» если бы был таким идеальным, как ты его представляешь. Он обычный человек со слабостями и пороками, которые он даже не думал скрывать, и именно это делало его сильным. В этот момент к нам подошел молодой человек лет 17, -ти. худощавый, с умным лицом и глазами, в которых читалась искренняя благодарность. За ним следовали двое слуг с подносами. «Сестра», — сказал он, кланяясь, — «господин Торн». «Мин!» Шусонг подбежала к брату. «Ты уже встал? Врачи сказали, тебе нужен покой. Я в порядке», — улыбнулся Шумин. «Благодаря господину Торну». Он повернулся ко мне и поклонился. Глубоко, почти до земли. «Вы спасли мне жизнь. Я перед вами в неоплатном долгу». «Брось», — отмахнулся я. «Я просто проходил мимо. К тому же твой отец уже прислал подарки. Мы в расчете». «Нет», — покачал головой юноша. «Жизнь нельзя платить деньгами». Если вам что-то понадобится, что угодно. Просто скажите. Я хотел отшутиться, но увидел в его глазах серьезность. Парень не бросал слов на ветер. Ладно, — кивнул я, — запомню. Кстати, раз уж ты здесь, — сказал я, вспомню слова Вайломга. что за история с островом? Тот павлин что-то говорил про остров Лунного Дракона, или как-то так? Лица брата и сестры мгновенно помрачнели. — Это... это личное, — тихо сказала Шусонг. «Семейный позор, который...» «Брось, сестра!» — прервал Юмин. «Господин Торн заслуживает права знать. Он спас меня, значит, он друг нашего клана». Юноша сел на каменную скамью и начал рассказ. «Три года назад наш клан был на вершине могущества. Мы были правой рукой императора, советниками, хранителями древних знаний. Но потом... Потом случилась катастрофа. Кто-то... Мы до сих пор не знаем, кто подставил нас...» В императорскую сокровищницу проникли воры и украли жемчужину небесного дракона. Все улики указывали на наш клан. «Подстава — Подстава? — спросил я. — Очевидная, — кивнул Мин. — Тем более, если бы мы действительно стояли за этим, то доказательств бы не оставили. Но доказать мы ничего не смогли. Император был в ярости. Он мог казнить весь клан, но отец... Отец сумел договориться. Мы отдали почти все богатства, лишились большинства привилегий. И в качестве милости император даровал нам остров лунного дракона. — Звучит неплохо, — заметил я. — Остров есть остров. — Этот остров — проклятое место, — выпалила Шусонг. — Там постоянно открываются разломы. Необычные, стабильные, а дикие. Они появляются хаотично, прорываются за считанные часы. И часто исчезают быстрее, чем их кто-то успевает зачистить. — Император знал это, — продолжил Мин. Он дал нам остров как последний шанс. Если мы сможем его удержать и очистить, честь клана будет восстановлена. Если нет...» Он не договорил, но смысл был ясен. «Мы отправили туда наших лучших воинов», — сказала Шусонг, сжимая кулаки. «Тридцать охотников АЭС-рангов!» Через неделю вернулся один, весь в ожогах, полубезумный от ужаса. Он рассказал, что на острове открылось сразу пять разломов, и оттуда полезли твари, которых он никогда не видел. Монстры дрались не только с людьми, но и друг с другом. Остров превратился в поле бесконечной битвы. Хорошо еще, что с него они пока что не уходят. «Мы пытались еще дважды», — добавил Мин. «Но больше никто не вернулся. Теперь остров полностью захвачен монстрами. Мы можем только сдерживать их, благо никаких плавающих монстров еще не было». «А что с летающими?» — спросил я. «Барьер тысячи ветров», — ответил шусонг «Древние заклинания, которые создают стену из бушующих ветров вокруг острова. Ни одна летающая тварь не может через него пробиться. Но поддержание барьера стоит огромных денег и сил. Двенадцать магов должны постоянно подпитывать его энергией. Это выжимает наш клан досуха». «Значит, остров кишит монстрами». Туда никто не может попасть, и вы тратите все ресурсы на сдерживание, — подытожил я. — Именно, — кивнул Мин. — Позор, кланошу. Мы не можем выполнять приказ императора, но и отказаться не можем. Медленная смерть от истощения, — я задумался. Остров полный монстров из диких разломов, существа, которых никто не видел, постоянные битвы, хаос и разрушения. Звучало как отпуск мечты. — Слушайте, — сказал я. «А можно мне на экскурсию на этот ваш остров?» Тишина. Шусон уронила чашку с чаем. Та разбилась о камне с мелодичным звоном, но она даже не обратила на это внимания. Шумин закашлялся, подавившись воздухом. Слуги, стоявшие неподалеку, синхронно открыли рты. «Что?» — выдавила Шусонг. «Ты... ты хочешь на остров лунного дракона? Добровольно?» «Ну да», — кивнул я. «Звучит интересно». Новые монстры, постоянные битвы. Никакой скуки. Сможете организовать?» «Это... это же самоубийство!» — воскликнул Мин. «Там погибли тридцать высокоранговых охотников!» «Ну и что? Я же не они!» «Но... но там же опасно!» Шосонг смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Вот именно поэтому и хочу. Вы сможете устроить или нет? Я вполне могу пойти один. Карты будет достаточно». Брат с сестрой переглянулись. В их глазах читалось одинаковое выражение, смесь ужаса, восхищения и полной уверенности, что перед ними стоит либо величайший герой, а либо полный псих. Возможно, и то, и другое одновременно.